Придя в себя, в чем ему немного помогла Мартина, Колби решил, что все собравшиеся в гостиной должны были одновременно приземлиться в аэропорту Орли. Здесь было от чего лишиться чувств. Его взору и ушам предстали разом обрушившиеся на голову несчастного Дадли гром и молнии издательства «Холтон Пресс» и литературного агентства «Торнхилл». Издательство представлял сам Чедвик Холтон-старший, а агентство – Эрнест Торнхилл. Также здесь были четверо юристов, державших в руках портфели с потерявшими теперь юридическую силу контрактами на издание пресловутого романа. И один парижский таксист, тщетно пытавшийся перекричать гвалт сыплющихся со всех сторон взаимных обвинений. Бедный водитель настойчиво требовал денег за проезд, заявляя, что скорее в аду наступит ледниковый период, чем он примет оплату в итальянских лирах. Колби, находясь уже на грани помешательства, решил было, что Соединенные Штаты отменили свой доллар, но потом вспомнил, что Торнхилл прибыл из Рима. Ему ничего не оставалось, как заплатить таксисту, который еще раз взглянул на соривший в комнате всеобщий хаос, покачал головой и дал свою оценку увиденному. «Дурдом!» «Что вы, мы писатели!» — с гордостью сообщил ему Колби. Лоуренс, решив, что следует ждать, когда за ним прибудет полиция, закурил сигарету. Тут он заметил, что Мартина, не принимающая в этом бедламе никакого участия, почему-то совершенно спокойно наблюдает за сцепившимися, внимательно слушая, о чем они кричат. Лоуренс подошел к ней. Мартина посмотрела на его губы и нахмурилась. «Похоже, это греческая богиня, и у тебя пользуется успехом», — сердито произнесла она. Лоуренс принялся стирать с губ помаду мисс Мэнинг. «Ничего не мог с ней поделать». «Оказался бессилен. Нечто похожее у меня однажды произошло с дамой-полицейским в Нью-Йоркском метро», — попытался оправдаться он. «Бедный Лоуренс, мне тебя жаль. А я думала, что в свои тридцать тебе уже ничто не грозит». «Она полагает, что я выгляжу гораздо моложе. У тебя нет в Париже знакомого опытного адвоката. Может быть, нам стоит вызвать его прямо сейчас?» «Адвоката?» боже сейчас сюда дорогой да здесь уже столько адвокатов что плюнуть некуда я имею в виду нашего собственного пусть хотя бы прихватит нам дорогу сигарет и всего такого прочего но лоуренс ты что не понял что мы в выигрыше колби посмотрел в сторону сабины мэнинг которая, угрожающе размахивая толстой стопкой бумаг над покорно склоненной головой на смерть перепуганного Дадли, неистово кричала. «Хочешь сказать, что собирался опубликовать под моим именем этот вопиющий образчик эротической мерзости?» Она подкинула рукопись к потолку. Разлетевшиеся страницы готового сексуального романа, плавно покружив по комнате, упали на пол. «Ты считаешь, мы в выигрыше?» — спросил Лоуренс и недоуменно покачал головой. «Конечно же, пока все здесь, надо брать быка за рога. Все ведь так потрясающе просто!» Мартина решительно вышла на середину гостиной и вскинула обе руки. «Джентльмены!» — громко обратилась она к собравшимся. «Прошу уделить мне минуту внимания!» В гостиной вдруг воцарилась тишина и Колби, воспользовавшись ею, смог спокойно рассмотреть присутствующих. Седовласым мужчиной с добродушным, как у Санта-Клауса, лицом оказался Чедвик Холтон, напоминавший устрицу джентльмен в очках без оправы, был Эрнестом Торнхиллом. Все четверо юристов казались на одно лицо. Молодые, с выражением честности и достоинства на физиономиях, В совершенно одинакового покроя, с узкими лацканами пальто, сбившись в кучку в углу гостиной, они недоверчиво поглядывали на весь этот бардак, в котором обычные, не принадлежащие к их адвокатской элите люди, решали свои дела. Сабина Мэннинг перестала сверлить грозными глазами провинившегося Дадли, и все взгляды устремились на Мартину. «Извините, что я вас прервала». После недолгой паузы продолжила она. «Дело в том, что во всем виновата только я. Это была моя, а не дадли, идея выпустить роман? Вот почему я вчера обзвонила вас и передала вам текст телеграммы мисс Мэнинг». Колби удивленно уставился на нее. «Я нанесла ей вред и хочу исправить свою вину. Поскольку ситуация изменилась...» «И мисс Мэннинг против того, чтобы новый роман под рабочим названием «Неистовая плоть» был опубликован под ее именем. Предлагаю выпустить ее под моим авторством». «Ни за что на свете!» — возмущенно воскликнула Сабина Мэннинг. Колби заметил, как у Холтона и Торнхила сразу же потемнели лица, и они разом глубоко вздохнули. Им уже более или менее стало известно, что думает на этот счет сама мисс Мэнинг? «Я приветствую отношение мисс Мэнинг к моему предложению», с улыбкой произнесла Мартина. «В мире уже слишком много выпущено сексуальной литературы, а археология, если ее надлежащим образом преподнести, может оказаться для читателей намного интереснее. Раз уж на создание нового романа были потрачены средства», «Самое меньшее, что я могу сделать в сложившейся ситуации, это возместить понесенные мисс Меннинг убытки. К счастью, деньги у меня есть. Я уже просмотрела журнал финансовых операций мистера Дадли. Общая сумма расходов составляет 19 тысяч долларов». Она взяла со стола свою сумочку и извлекла из нее чековую книжку. «Если находящиеся здесь юристы оформят бумаги на продажу рукописи, я выпишу ей чек на полную сумму и стану владельцем романа». «И, может быть, мистер Холтон опубликует его», — сказала Мартина, улыбнувшись издателю. Колби, уже потерявший способность что-либо понимать, просто слушал. Холтон, улыбнувшись, галантно кивнул ей в ответ. «Думаю, что смогу». «Но на вашу откровенность я должен ответить тем же. Я просто обязан предупредить вас о той жестокой конкуренции, которая царит на книжном рынке. Он и без того завален подделками под Сабину Мейнинг. Так что реализовать можно будет три тысячи экземпляров, не больше». «Но от предыдущих ее романов этот ничем не отличается», — возразила Мартина. «Ничем не отличается, моя дорогая леди. Это еще не значит, что он подлинный. Так что самое большее, что вы сможете заработать, это около 1200 долларов, извините». «Ну так что? Готовьте бумаги», — решительно согласилась Мартина. «Такая сумма ее устроить вряд ли могла. Она должна была хотя бы оправдать свои расходы на роман». «Да, и не больше», — Сергита подтвердила Сабина Мэнинг. Документ на продажу романа был составлен удивительно быстро, несмотря на четверых имевшихся в наличии юристов. По своему опыту Колбе знал, как даже двум нотариусам нелегко согласовать текст подобных документов и всегда удивлялся, почему юристам не полагается бесплатно в день по литру коровьего молока». Сабина Мэнинг поставила под готовым документом свою подпись. Протянув ей чек на 19 тысяч долларов, Мартина торжествующе улыбнулась. «Кстати, — сказала она, — каково название твоей будущей книги? Хотелось бы приобрести один экземпляр». «Научные исследования в области идентичности постройки афроримских военных судов во втором столетии до нашей эры. Гордо произнесла мисс Мэннинг. Услышав это, Холтон и Торнхилл разом вздрогнули, словно по ним прошел высоковольтный электрический разряд. «Да, название броское», — сквозь губы процедила Мартина, и, обращаясь к Чедвику Холтону, с сарказмом добавила, «Пойдет на расхват, не правда ли?» Лицо издателя приобрело выражение, с которым солдат после ураганного артиллерийского обстрела осматривает свои раны. «Со словами Моисея или Юлия Цезаря на обложке «Может быть, экземпляров 300 продать удастся?» — хмурясь ответил он. «О, это слишком мало!» — сказала Мартина и, обращаясь к Сабине Мэнинг, добавила. «Весьма сожалею». «Ну и что из этого?» — пожала плечами писательница. «Я пишу не ради денег». Лицо Мартины приобрело виноватое выражение. «Да ведь я еще не объяснила вам, почему толкнула Мэримана на эту авантюру». При этих словах Дадли пригнулся еще ниже, словно собираясь с головой спрятаться в своих ботинках. «Археологические работы, как я понимаю, стоят немалых денег, и почти все твои сбережения были потрачены на них». Весьма невыгодное вложение капитала. Все, в том числе и четверо юристов, разом загалдели. Послышались возгласы обвинений в должностном подлоге, разбазаривании чужих денег и других тяжких финансовых преступлениях. Несчастного Дадли пугали разоблачением, увольнением с работы, стращали аудиторской проверкой его финансовой деятельности и судебным преследованием. Мартина вновь подняла руку и попросила тишины. «Мне кажется, все мы излишне горячимся. Все акции электронной компании принадлежат мисс Мейнинг, и дивиденды она с них когда-нибудь непременно получит. Уверена, что к своему пенсионному возрасту или даже годам к 60, она сможет снова возобновить археологические изыскания». «Что?» — взревела Сабина Мейнинг? и испытывающе уставилась на Мартину. Та сделала вид, что не обратила на нее никакого внимания, и в задумчивости сдвинув брови, повернулась к Чедвику Холтону. Мы опустили один момент, который мог бы в корне изменить ситуацию. Вот что я имею в виду. Мисс Мэннинг не желает, чтобы впредь ее имя было связано с эротической литературой. Прекрасно! но у нее есть второе имя. Все разом вскрикнули. Мартина продолжила. Заработает ли она достаточно денег, чтобы продолжить свои археологические работы, если обе книги выйдут в свет под ее двумя разными именами? То есть научные исследования в области идентичности постройки афроримских военных судов во втором столетии до нашей эры под именем Сабины Мэнинг?" Они неистовая плоть под ее настоящим именем Флэрель Скадер. Чедвик Холтон с благоговейным страхом посмотрел на Мартину. «При таком сочетании можно заработать 1400 долларов за обе книги, но если переставить имена авторов, два романа потянут на миллион двести тысяч», — произнес он. Мартина с нежностью посмотрела на Колби. «Да, именно это я и имела в виду». Как только всеобщий шум, в котором отчетливо прослушивался резкий голос Сабины Мэнинг, немного стих, Мартина в третий раз подняла руку. «Новые джентльмены опять кое-что не учли. Неистовая плоть больше не принадлежит Сабине Мэнинг. Роман теперь мой». В гостиной воцарилась гробовая тишина. Лицо остолбеневшего Чедвика Холтона внезапно помрачнело. Затем в глазах блеснули огоньки подозрительности. «Сколько?» — выдавил он. Мартина немного подумала и ответила. но «Ну, коль я уж запланировала сегодня вечером отправиться на отдых на Родос, то мне не хотелось бы, чтобы наши переговоры затягивались. Сорок тысяч долларов от мисс Мэннинг плюс письменные гарантии того...» что мистер Дадли не лишится работы, и я уступаю ей свои права.